Глава пятнадцатая Когда я оказываюсь в своей комнате, даже не включаю свет. Заваливаюсь на бок на кровати и лежу, не двигаясь. Кровь под носом постепенно засыхает и превращается в корочку, стягивает кожу. Я не плачу, просто смотрю перед собой и пытаюсь осознать произошедшее. Все тело болит, особенно лицо и голова. Я чувствую, как глаз, по которому прилетел ремень, опухает. Вдохнуть через нос невозможно. Я дышу ртом. «Мама, мама, зачем ты так со мной?» Проходит много времени. Наверное, несколько часов, прежде чем я шевелюсь. Сажусь на кровати и вижу в щели дверного проема свет. Значит, мама не спит. Я проверяю карманы толстовки и штанов. Там пусто. Она вытащила все, что у меня было. Телефон, кредитка и наркота. Ничего нет. Тогда я запускаю руку под одежду. Ощупываю лифчик. Там пакетик. Остатки, которые я запихнула туда, когда мы со Стейси перешли на алкоголь. Я вытаскиваю наркотик и подхожу к своему письменному столу. Включаю настольную лампу. Больно и не хочется ни о чем думать. Внутри абсолютная пустота. Нет ничего, никаких эмоций. Я знаю, сейчас я перестану испытывать боль. И физическую, и душевную. Я с трудом вдыхаю... «Потом опускаюсь щекой на столешницу. Вот так». «Целую ночь я не сплю. Утром мать зовет меня завтракать. И это словно сидеть под дулом пистолета. «Ешь», — коротко говорит она и ставит передо мной горячий омлет. «От его запаха меня сильно мутит». Но я все же беру вилку в руку, потому что боюсь, что мама наденет эту тарелку мне на голову. Она гремит посудой, а потом разворачивается ко мне и говорит. «Ты едешь в реабилитационную клинику». Я приметила неплохую Вагая, подальше отсюда. Я подпишу документы, и ты отправишься на принудительную реабилитацию. «Ты слышишь меня, Белинда?» Я киваю. Не хочу в рехаб и не поеду туда. Но если скажу об этом вслух, еще одного мордобоя не переживу. Я через силу пихаю еду в рот и пытаюсь жевать. До конца лета. А потом пойдешь в колледж. Факультет можешь выбрать сама. Омлет застревает в горле, и я давлюсь. «У тебя два месяца на подготовку». Не унимается мать. «Мама, я не пойду в колледж. Я говорила тебе сто раз». «Не выдерживаю я». «Заткнулась!» Рявкает она и бьет рукой по столу. Я вздрагиваю, опускаю взгляд. «Нет, только не это, пожалуйста, только не бей меня». «Ты идешь в колледж, Белинда». С угрозой, говорит она, я снова киваю. Знаешь, что будет в ином случае? Знаешь, что ждет тебя дальше? Спрашивает мать. Лет двадцать, медленного сползания на дно ямы вслед за твоим папашей. Только в отличие от него у тебя нет никаких способностей к жизни. Ни связей, ни длинного языка. «А потом что?» — спрашивает она и ждет. «М? Что?» — тихо говорю я, не поднимая на нее взгляда. «Смерть! Вот что!» «И это лучший вариант из возможных!» Она садится за стол напротив меня. Я осторожно поднимаю глаза. «О, мама! Почему ты так изменилась?» «Нет, она по-прежнему очень красивая, и мы с ней по-прежнему очень похожи. Только темные круги, залегшие у нее под глазами, морщины на молодом лице, трясущиеся руки. Из-за этого она выглядит плохо. Я сглатываю, понимаю, что мама видит, как я разглядываю ее. «Ешь», — говорит она. Ты просто отвратительно худая, добавляет. И я покорно ем. Пытаюсь, потому что боюсь. Сглатываю рвотный рефлекс вместе с едой. Это омерзительно. Худшее, что когда-либо со мной случалось. Это пытка. Пока не съешь все, не поднимешься из-за стола. «Я не могу!» «Ещё одна попытка проглотить это, и меня вывернет прямо в тарелку». Мама продолжает. «Помойся и смени одежду. Выглядишь как бродяга». Я засовываю в рот остаток омлета и делаю вид, что глотаю. Киваю матери и встаю из-за стола. Иду до лестницы на второй этаж» а там, когда скрываюсь из поля ее зрения, срываюсь на бег. горлу подкатывает. Я забегаю в свою комнату, а оттуда сразу в туалет. Бросаюсь на колени перед унитазом. Сначала я выплевываю туда всю еду изо рта, а затем меня рвет. Наворачиваются слезы. В желудке не остается буквально ничего и облегчение приходит только тогда, когда там абсолютная пустота. Я тяжело дышу. Кладу руку на ободок, а голову сверху. Нет, так не пойдет. Я лучше умру, чем останусь в этом доме, чем позволю матери распоряжаться собой. Я сбегу. Я дождусь подходящего момента и сбегу. Чего бы мне это ни стоило? Всю ночь я прислушиваюсь. Мать долго не спит, но под утро все звуки стихают. Не знаю, где она уснула, в спальне или в какой-то другой комнате. Но времени думать нет. Либо ухожу сейчас, либо еду в клинику». Я меняю запачканную кровью толстовку на белую футболку и выхожу из комнаты. С пустыми руками, ведь мать забрала все мои вещи. Оглядываюсь. В коридоре пустота, тишина и темнота. Вижу, что дверь в родительскую спальню открыта. Сердце начинает стучать в каждом миллиметре тела, но я не останавливаюсь. На цыпочках пробираюсь до комнаты и заглядываю в нее. Матери там нет. Вот черт. Я тяжело дышу и пытаюсь выровнять дыхание. Я сейчас сойду с ума. Если она поймает меня на попытке побега, можно будет заказывать гроб. Она убьет меня, и это не оборот речи. Медленно спускаюсь по лестнице. Я могла бы попробовать вылезти из окна своей спальни, но уже как год оно не открывается. Спасибо маме. Я оказываюсь в зале и вижу ее, спящую на диване. Сердце перехватывает, и на секунду оно замирает. Страшно, но пройти в коридор можно только через гостиную». Медленно, шаг за шагом, я пробираюсь ко входной двери. Когда подхожу к ней, аккуратно проворачиваю защёлку. Она не поддаётся. Я нажимаю на ручку, но дверь не открывается. Ну, конечно, мама закрылась на замок. Оглядев коридор, я не нахожу ключей. Дышу глубоко, но бесшумно. В зале есть окно, но оно прямо напротив дивана. Я должна сделать всё очень аккуратно. Меня трясёт. Но я подхожу к нему и начинаю открывать. Очень медленно, по миллиметру, я всё-таки делаю это. Окно щёлкает и отворяется. Оглядываясь назад, я вижу, как мать ворочается. Желудок скручивает от страха, и я как можно быстрее перелезаю на улицу. Срываюсь до ворот, открываю калитку и выбегаю. Сзади слышится женский голос. Не оглядываясь, бегу вперед. В ушах стучит, а голова сейчас взорвется от боли. Но я не могу остановиться. Даже тогда, когда легкие сводят спазм. Когда я начинаю кашлять и задыхаться, все равно несусь из последних сил. В глазах темнеет. Я останавливаюсь и опускаюсь на асфальт. Нельзя сидеть. Надо идти. Но я не могу, не могу вдохнуть. Легкие будто сжались в комок и не пропускают кислород. Я со свистом вдыхаю, но лучше не становится. Проходит целая вечность перед тем, как меня отпускает. Я, наконец-то, могу оглянуться и понять, где нахожусь. Далеко от дома, но все еще в своем районе. По обе стороны от меня высоченные дорогие заборы. Как выйти отсюда, я знаю». «Но смогу ли дойти до города?» «А добираться мне до самого центра. Ведь именно там живет Том. Хочется плакать. Я так хочу к нему. Я не хочу всего этого. Я должна быть там, с ним. А теперь даже не могу ему позвонить. И ключей у меня нет. А если бы и были, мать бы их забрала». С усилием я поднимаюсь и нахожу в себе силы идти до конца. Это все Том. Мысли о нем сильнее любого лекарства. Меня тянет к нему так сильно, будто он огромный магнит, а я маленький железный болтик. И никакая боль уже не важна. Главное, он. Я дергаю огромную стеклянную дверь на себя, но она не поддается. Все закрыто. Я вижу охранника за стеклом и начинаю колотить в него, чтобы тот заметил меня. Он видит это и идет ко входу. «Ну-ка, пошла отсюда!» — кричит он, как только открывает дверь. «Ты стекло хочешь выбить? Давай проваливай!» На секунду я теряюсь от такой грубости, но затем начинаю злиться на него. «Я вообще-то живу здесь, придурок! Пропусти!» «Куда тебя пропустить? Где ты живешь? Девочка, ты себя видела?» — хмыкает он. «Ты из какой подворотни вылезла? Под кайфом, что ли? Иди отсюда, или я тебя силой уберу!» Я чувствую, как обида и отчаяние подбираются к горлу. Вот идиот! Идиот, идиот, идиот! Я тут живу. Вы должны были меня видеть. Скажите, позвоните Томасу Митчеллу. Вы наверняка можете. Он вам скажет. Какому Томасу? Тут нет никакого Томаса. «Обрывает меня охранник!» «Я готова заскулить от отчаяния!» «Тяну дверь на себя, но охранник с другой стороны крепко держит ее!» «Что вы мне врете? Он тут живет! Пропустите!» всё Проваливай!» Охранник окончательно теряет терпение. Вылетает из-за двери и хватает меня под локоть. «Пожалуйста!» «Пожалуйста, прошу вас, я правда тут живу!» Я начинаю плакать, но он непоколебим. Протаскивает меня по всей территории дома и отводит куда-то к дороге. «Еще раз придешь, я вызову полицию, поняла? Наркоманка хреново! Не доставляй мне проблемы!» Он разворачивается и уходит. А я... Падаю на бордюр и прячу голову в ладони. «Вот дерьмо!» «Сейчас я понимаю. По-другому и быть не могло. Конечно, этот дом охраняется. Конечно, сюда не пускают, кого попало. И, конечно, не рассказывают о том, кто тут живет. В голове судорожно проносятся варианты действий, но все не то. И вдруг...» «Меня осеняет. Я вспоминаю о ламборгини, что осталось у стейси перед домом. Когда мы приехали, кинули ключи где-то в коридоре. В связке была карта, открывающая парковку, через которую я смогу подняться в квартиру. От этой мысли я подскакиваю на ноги. Только где живет стейси Когда мы добирались до нее, я была под кайфом». Я знаю Окленд как свои пять пальцев, но могу только предполагать. Ничего, я справлюсь. Выхода все равно нет. Поиски дома Стейси успехом не увенчались. Я мотаюсь по западу города, но так и не могу вспомнить нужный путь. Солнце уже почти закатилось за горизонт. Точного времени я не знаю, но оно близится к ночи. Среди небольших частных домиков тишины и сумерек меня охватывает отчаяние. Сколько еще будет этого дерьма? Почему все просто не может быть хорошо? Из-за поворота с визгом шин и ревом мотора выруливает машина. Я вглядываюсь в приближающийся силуэт... «Моя! Это моя машина!» Она едет по пустой дороге со слишком большой скоростью для тихого жилого района. Я понимаю, что если замешкаюсь, она пронесется мимо. Не раздумывая, я выбегаю прямо на проезжую часть. Машина гудит, но я не реагирую, так что она резко тормозит. Прямо передо мной. Я тут же хлопаю рукой по капоту, чувствуя, как в груди нарастает злость. «Что за херня?» — кричу я и обхожу машину, дергая за дверь. Она не поддается. «Открывай!» — взвизгиваю. Стучу в стекло. Дверь с другой стороны поднимается вверх, и из нее показывается кудрявая голова Стейси. «Стейси, какого хрена?» Она виновато смотрит на меня. «Белинда, прости, это... мы просто...» «Кто мы? Кто за рулем?» Вторая дверь щелкает и поднимается вверх. Из нее выходит какой-то высокий накачанный мужик. Похоже, он злится не меньше меня. «Ты совсем долбанутая, а если бы я тебя сбил, то ты бы сел, урод!» кричу я. «Отдай мою машину!» «Твою машину?» Кажется, он озадачен. «Это твоя машина?» «Майк, отдай ей ключи! Это правда ее машина!» Стэйси подбегает и встает между нами. «Это тебя мамаша так разукрасила!» Он заливается смехом. «Не зря мы ей позвонили, да, стейс «Майк, я тебя прошу, просто отдай ей ключи!» «Зачем вы это сделали?» Взвываю я, обращаясь к Стэйсе. «Зачем надо было звонить моей матери?» «Белинда, прости, я не знала, что будет так», — мямлит она. «Ты обливала мне полквартиры». «Скажи спасибо, что мы не выкинули тебя на улицу!» Вмешивается Майк. «Ты бы сдохла!» «Отдай мне ключи!» Ору я, делая шаг к нему. «Стейси не дает мне приблизиться!» «А может, тебе и не нужна эта машина, а? Откуда у наркоманки такая крутая тачка? Может, ты ее украла?» Выплевывает Майк. «Отдай ключи, идиот!» С угрозой говорю я. «Ты пожалеешь об этом!» Он снова смеется. «Майк!» Стэйси смотрит на него. «Лучше отдай, правда!» «Наркоманской шлюхе нужны ключи, чтобы отдать своему папочке?» «Думаешь, я его боюсь?» У меня больше нет сил ему отвечать. Я и так вся в слезах и соплях, Какая уже разница? У него получилось меня унизить. Мне всего лишь нужны ключи. Я опускаюсь прямо на землю. И это, как ни странно, на него действует. «Лови, дура!» Кидает он в меня связку. И я едва успеваю подхватить ее. «Белинда, прости!» — шепчет стейси когда я сажусь в машину. «Иди к черту!» — отвечаю я и закрываю двери. Выруливаю и уезжаю прочь. Я прислоняю карту к магниту, и он пищит. Лампочка на нем из красной становится зеленой, а гаражная дверь на парковку отъезжает вверх. «Господи, неужели?» Вырывается из меня. Я въезжаю и сразу теряюсь. Понятия не имею, где нужное парковочное место. Опустив стекло и оглянувшись по сторонам, я замечаю местного работника охраны. Скорее подъезжаю к нему, выпрыгиваю из машины и отдаю ключи. На место Томаса Митчелла. Припаркуйтесь, пожалуйста. Он кивает, а я срываюсь к Лифто. Пока поднимаюсь, думаю о Томе. Думаю, как увижу его и как мне будет хорошо. Что скажу ему, как кинусь обнимать. Когда звоню в квартиру, подбираю слова. Но когда дверь открывается, единственное, что я произношу Том и слезы брызжут во все стороны.